И чем дальше, тем чаще они возникают. Как это проверить? Да выглянуть и осмотреться. Боец, набираясь духу, выглядывает и, быстро осмотревшись, ныряет обратно в защищенную ячейку. Но дело в том, что и у остальных такие же мысли, и они тоже выглядывают посмотреть, что вокруг происходит. Причем очень многие выживают при обстреле, так как попасть в такую стрелковую ячейку сложно. Потери от подобного обстрела редко превышают 15-20%. Но одновременно все бойцы выглянуть не могут, тут не сговоришься, поэтому выглядывают в разное время и друг друга просто не видят. Да и видимость из-за поднятой пыли и земли небольшая. В результате новые панические мысли. Все погибли, я один остался. Находится самый малодушный, такой всегда есть. Он выскакивает из окопа и бежит в тыл. Другой боец, выглянув в очередной раз, видит его и сразу же думает «Нас двое осталось, не погибать же мне одному!» И он бежит следом. Но так думают и другие бойцы, сидящие в других ячейках. Они, выглянув, видят их, и бегство принимает массовость. Некоторые бойцы, видя их, думают, что был приказ об отходе, а они не слышали из-за грохота обстрела. Там и свой крик не услышишь поэтому присоединяются. В ячейках обычно остаются процентов 15, самых стойких бойцов. Они и принимают немцев. Когда обстрел заканчивается, и немецкая пехота приближается. Повезет, отобьют первую атаку. Вторую уже не переживает никто. Добивают обстрелом по выявленным огневым точкам, и пехота завершает уничтожение батальона. Тех, кто убежал, встречают в тылу. Если есть командиры, Им мажут лоб зеленкой, из остальных формируют сводный батальон, пополняют, придают других командиров и снова сажают в оборону. В этот раз бойцы, побывавшие в бою, уже стойче держат оборону и бегут меньше. Вот так постепенно те получают бесценный боевой опыт. Тех, кто доживает, единицы. По сравнению со стрелковыми ячейками окопы, это совсем другое дело то есть бойцы могут перемещаться. В бою, если закончились боеприпасы, не нужно вылезать наружу и ползти под пулями и осколками к соседней ячейке, чтобы забрать у погибшего друга патроны и гранаты. А так, пробежался, лежит убитый боец, подбежал пуст, кто-то раньше успел, к другому, у этого есть патроны, и дальше ведешь бой. Во время обстрела политрук сможет обходить бойцов, поднимать моральный дух, это, кстати, их работа, Там шуточку скажет, тут сигареткой угостит. Бойцам легче. И они уже увереннее смотрят на мир. И яростнее держат оборону. Вот вроде бы такая разница между стрелковыми ячейками и окопами. А реальность показывает, что именно окопы позволяют строить оборону крепче. И это, кстати, все фронтовики признают. Я вам расскажу такую историю. Она о батальоне капитана Гаврилова – 206-й стрелковый полк 17-й стрелковой дивизии. За неделю очень тяжелых боев его батальон понес потери в 20% численного состава. Притом немцы, атакуя его позиции, потеряли два пехотных полка и 30 танков. Невозможно, кто-то скажет. Нереально. А я объясню, как он воевал. И любой командир сможет это повторить. Первое. У капитана всегда позиция – были выстроены с полнопрофильными окопами. Он еще не ленился и оборудовал ложные позиции с окопами по колено. Это для авиаразведки. Когда немцы подходили к позициям, их в упор встречали плотным злым огнем. Те несли потери и откатывались. Обычно дальше другие советские подразделения РККА сидят на месте. Но капитан так не действовал. Зачем ему держать людей под обстрелом, получая убитых, раненых и контуженных? Поэтому он отводил бойцов в тыл, метров на пятьсот. Там заранее были вырыты противовоздушные щели, а на позициях он оставлял наблюдатели и часть пулеметчиков, чтобы они остановили немцев, если те приблизятся к позициям, а батальон еще не успел занять окопы. Вот так батальон спокойно пережидал в стороне, и немцы били артиллерией и сбрасывали бомбы с неба на пустые позиции. Как только огонь стихал, бойцы бегом возвращались на позиции. Если были ранены и убиты среди наблюдателей, отправляли их в тыл и восстанавливали на скорую руку окопы. Немцы подходили, будучи уверенными, что с батальоном покончено. И когда их подпускали поближе, те нарывались на огонь в упор и несли страшные потери. Причем бойцы не стреляли с одного места, а постоянно перемещались. Немцы воевать умели, засекали позицию пулемета и сосредотачивали на нем огонь, чтобы уничтожить. Но пулеметчиков там уже не было. Выпустив ленту, они уже давно поменяли позицию и открывали огонь с другого места. Так же действовали и другие бойцы. Гаврилов всем вбивал в голову. «Задержитесь со сменой позиций, убьют». «Часто меняйте их». И те меняли. Своего командира бойцы боготворили и за дело его любили. Постоянное перемещение, постоянный огонь. Потери в этом случае минимальны. Немцы просто не могли подавить огневые точки. Когда они стреляли по ним, там уже никого не было. Так же и с противотанковыми пушками. Не больше пяти выстрелов с одного места. Оружие напередки на запасную позицию. За неделю... Была потеряна только одна пушка. Немцы снова откатываются, но и бойцы покидают позиции, однако уходят совсем. Отходят километров на пять, где готовы новые позиции и окопы. Обычно от народа у капитана в бою не участвует, а в тылу готовят новые позиции. Дальше снова немцы нарываются на огонь батальона на новых позициях и терпят потери. И так неделю... Немцы тоже не дураки и разобрались, что личный состав переждает обстрел в тылу. Но и Гаврилов не зря шпалы носил. Он часто оставлял бойцов на основных позициях. После легкого обстрела немцы переносили огонь в тыл и обрушивали туда огромное количество боеприпасов. Хорошо воевали гавриловцы, геройски, многим будучи примером. Однако батальон все же погиб. Погиб по простой причине – перестали подвозить боеприпасы. Бойцы снимали их с немцев, ползая к убитам, хоть так отбиваться. Протянули еще сутки, но и их ненадолго хватало. Батальон был рассеян, комбат погиб, бросился с гранаты под танк, остатки подразделения вышли к своим. Вот с одним из бойцов я и пообщался в госпитале. Как видите, тактика довольно проста – и ее легко можно повторить при хорошем снабжении и крепком тыле. Только вот никому это не надо. от того и потери такие. И отходят наши войска все дальше и дальше. Я не ругаю бойцов. Есть за что ими гордиться. Когда один батальон упорно держит оборону, то и их соседи, готовые вот-вот бежать, видя такую самоотверженную отвагу, заражаются такой же уверенностью и тоже держатся. Потом уже они в другом месте, держа упор на оборону, заражают другие части, показывая примером, как надо драться и не отступать. Постепенно это все расползается по дивизиям, корпусам, и те учатся воевать, страх перед немцами проходит. Но пока это не по всем частям разошлось. Вот немцы, находя слабые участки, и прорываются, заставляя наши войска отступать, чтобы выпрямить линию фронта и не попасть в окружение. Многие их боятся окружения. Даже появилось такое выражение «окружение – боязнь, танкобоязнь или самолета боязнь. Но этого не стоит бояться. Нужно взять себя в руки. Я бы рассказал и историю о пограничниках, которые шли за откатывающимся фронтом, и что они творили у немцев в тылу, за два месяца уничтожив больше двух тысяч солдат, сотню танков, Около 500 грузовиков. Их было всего 12, и действовали они одним только стрелковым оружием. Но их командир умел думать, он использовал свои наработки, и очень успешно. Сейчас я не буду рассказывать, как они действовали, времени нет. Но это действительно очень интересно и познавательно. Кстати, я общался в том же госпитале с одним капитаном-пограничником, Антоном Гордеевым, который рассказал, что из всех пограничников, которые встретили немцев утром 22 июня на западной границе, уцелел всего 1% состава. Вдумайтесь, 1%. Это элита. Они дрались у своих застав, не отходя без приказа, и погибали, редко к кому прорывалась помощь. Причем их стойкость была такова, что командование вермахта издало приказ – и распространила его по всем войскам. Звучит он так, цитирую слова Гордеева, «Зеленые фуражки в плен не брать». Это как же надо было довести немцев, чтобы они издали такой приказ? А так парни молодцы, только жалко их. Герои.